Глава 42. Битва на песчаной полосе. В пещере Мерлина Клариنس, я и 52 молодцы, блестящих, образованных и прекрасных представителей британской молодёжи. На рассвете я разослал распоряжение по всем нашим образцовым учреждениям о приостановке работ и об удалении всех людей На достаточное от них расстояние, чтобы быть в полной безопасности в случае взрыва посредством тайных мин, не говоря о времени взрыва, который может произойти неожиданно. Этот народ знал меня и верил моему слову. Они очистят все заведения раньше, чем упадёт волос с их головы, и я ещё успею рассчитать время для взрыва. Никто не сможет заставить их вернуться туда ещё целое столетие, если они будут знать, что взрыв неминуем. Мы выжидали неделю. Я не скучал, потому что писал все время. В продолжении первых трех дней я кончил перерабатывание моего старого дневника в это повествовательное произведение. Оставалось дописать одну-две главы для подведения итогов. Остальные дни недели я посвятил писанию писем моей жене. Я привык писать с Энди, когда мы были в разлуке, ежедневно. И теперь я делал то же самое из любви к ней, хотя совершенно не знал, что делать с написанными письмами. Ну, письма помогали коротать мне время и делали его более приятным. Мне казалось, что я разговариваю с Сенди, когда пишу ей. Сенди, если бы ты и Голо Централь были здесь в пещере, вместо только ваших фотографий, как хорошо бы нам было. Я воображал, что малютка гугукает мне что-то в ответ, засунув кулачки в рот и лёжа на спинке на коленях матери. А мать смеётся, любуется, восхищается и по временам щекочет её под подбородком. чтобы заставить смеяться. Затем переговаривается со мной. Я слышу её голос в этой пещере. Так и хочется бросить перо и поговорить с моими дорогими. Всё-таки это было почти то же, что быть с ними. У меня были, конечно, разведчики, которые приносили мне каждую ночь известие. С каждым донесением видно было, что дела становятся всё серьёзнее и серьёзнее. Войска собирались По всем дорогам и тропинкам Англии скакали рыцари в сопровождении патронов, благословляющих их на этот своеобразный крестовый поход в защиту церкви. Все дворяне и аристократы, крупные и мелкие, стремились туда же. Словом, всё было так, как нужно было ожидать. Только поубавив, как следует, прыть этих господ, мы могли рассчитывать, что народ выступит вперёд со своими правами на республику и Ах, какой осёл я был. Уже к концу недели для меня стало ясно, что нация подняла голову и приветствовала республику только один день, а затем всему был конец. Церковь, аристократия и дворяне повернулись к ним и нахмурили брови. Этого было вполне достаточно, чтобы превратить их в овец. С того же момента овцы стали собираться в стада, то есть в войска, и подставляют свои ничего не стоящие шеи и свою ценную шерсть. за правое дело. Да, даже те люди, которые недавно были рабами, пошли за правое дело, восхваляли и вмолились за него, сентиментально сморкались и распускали слюни, подобно всем прочим простым людинам. Нужно представить себе все эти человеческие отбросы, чтобы понять их скудоумие. Теперь смерть республики кричали все, а неразрозненный голоса. Вся Англия шла против нас. Право, это превзошло самые худшие мои ожидания. В тесном и постоянном общении я имел возможность наблюдать за моими пятьюдесятью двумя мальчиками. Я наблюдал за их лицами, за их походкой, за их бессознательными движениями. Из всего этого образуется язык. Язык, который может против нашей воли изменить нам. И в то время, когда мы этого всего менее ожидаем, выдать наши сокровенные мысли. Я знал. Какая мысль овладевала всё больше и больше их умами и их сердцами. Вся Англия идёт против нас. И всё с большим вниманием вслушивались они в эти слова, всё глубже вдумывались в их смысл, с каждым повторением всё яснее представляли их в своём воображении, так что наконец и во сне они не могли отделаться от них. В беспокойных сновидениях страшные духи витали над ними и напевали в уши вся Англия, вся Англия. Сейчас Англия идёт против нас. Я знал, что должно случиться. Я предвидел, что внутренний голос дойдёт до высшей степени напряжения и прорвётся наружу. Следовательно, мне необходимо было готовиться к ответу, ответу хладнокровному и тщательно продуманному. Я был прав. Это время наступило. Они должны были высказаться. Бедные мальчуганы. Жалко было смотреть на них. Они были так бледны, так истомлены и измучены. Сначала их лидер с трудом находил слова и едва владел голосом. Но потом он справился и с тем, и с другим. Вот что сказал он новым английским языком, которому все учились в наших школах. Мы пробовали забыть, что мы сыны Англии. Мы пробовали поставить разум впереди чувства, долг впереди привязанностей. Ум наш выдерживает, но сердце протестует. Пока дело шло только о аристократии, только о дворянстве, Только от 25 или 30 тысячах рыцарей, оставшихся в живых после последней войны, мы были вполне согласны с вами, и нас не терзали никакие сомнения. Каждый из 52 юношей, стоящих перед вами, говорил, они сами избрали свою участь, их дело. Но подумайте, теперь ведь совсем не то. Вся Англия идет против нас. О, сэр, подумайте, рассудите. Этот народ наш народ». Он кость от кости, плоть от плоти нашей, мы любим его. Не заставляйте нас уничтожать нашу нацию. Да. Здесь ясно выразилось, до какой степени полезно предусматривать события и заранее готовиться к их встрече. Если бы я не знал заранее, что услышу от мальчиков, не думал заранее о том, что ответить им, они захватили бы меня в расплох. Я не мог бы ответить им ни слова. Но я был готов. Друзья мои, сказал я. Чувства ваши вполне понятны и справедливы. Мысли достойны уважения и поступки благородны. Вы англичане. Вы останетесь англичанами и сохраните это имя незапятнанным. Успокойтесь и не смущайтесь сомнениями. Рассмотрите теперь, почему вся Англия идёт против нас и кто в авангарде. Кто по обыкновенным правилам войны будет впереди? Ответьте мне. Войска из тяжело вооружённых рыцарей, верно? Их 30 тысяч. Они займут целые акры пространства. Теперь заметьте, никто, кроме них, не вступит на песчаную полосу. А когда они вступят, произойдет нечто, после чего ни один из войска простолюдинов в Эрьергарде не согласится последовать их примеру. Теперь решайте, и все будет по вашему решению. Должны ли мы избегать битвы и удалиться с поля сражения? Нет. Восклицание было единодушное и искреннее. «А не боитесь ли вы, не боитесь ли этих тридцати тысяч рыцарей?» Шутка вызвала громкий веселый хохот. Беспокойство и сомнения мальчиков исчезли, и они весело ушли на свои посты. Да, чудные юноши были эти пятьдесят два. И красивые при этом, как девушки. Теперь я был вполне готов к приему врага. Пусть приходит знаменательный день, мы будем на чеку. Великий день настал. На рассвете часовой пришел в пещеру и донес, что на горизонте виднеется черная масса и доносятся слабые звуки, по его мнению, военной музыки. Завтрак был готов, мы сели и позавтракали. После этого я произнес небольшую речь юношам и послал главный отряд к батарее под командой Кларенса. Солнце скоро взошло и облило землю своими петлями. блестящими лучами. Мы увидели громадное войско, медленно надвигающееся на нас и все время колеблющееся, подобно волне, движимой ветром. Ближе и ближе подходило оно, и все величественнее и внушительнее был его вид. Да, действительно, вся Англия была тут. Скоро мы увидели бесчисленное количество развивающихся знамен, а солнце осветило ярко заблестевшее море вооружения. Воистину это было чудесное зрелище. Никогда я не думал, что мне придётся разбить такое войско. Наконец нам стали видны подробности. Весь авангард, на громадное количество акров состоял из всадников, рыцарей в шлемах с перьями и в блестящем вооружении. Вдруг мы услыхали звуки труб. Медленное шествие перешло в галоп, а потом жутко было смотреть. Могучая волна всадников приближалась к песчаной полосе. Я затаил дыхание. Ближе, ближе. Полоса зелёного торфа делалась всё уже и уже, наконец превратилась в узкую ленту, вьющуюся перед ногами лошадей, затем исчезла под их копытами. Великий Боже! Весь авангард войска взлетел к небу с громом и треском. и превратился в бесформенную массу обломков, остатков, обрывков. А на земле стоял стеной густой дым, который закрывал от глаз остальное войско. Время для второго шага в плане кампании. Я прикоснулся к пуговке и оторвал кости Англии от её хребта. Во втором взрыве гибли наши школы, мастерские, все наши благородные культурные начинания. Они взлетели на воздух и исчезли навсегда. Жаль, но это было необходимо. Мы не могли допустить, чтобы наш враг повернул против нас наше же оружие. Наступили скучнейшие четверть часа, которые показались вечностью. Мы ждали в молчании, зажатые за нашими кругами проволоки и перед сплошным морем дыма за ними. Мы не могли ничего видеть ни выше стены дыма, ни сквозь неё. Но вот понемногу стало проясняться. И через четверть часа воздух совершенно очистился, и мы могли удовлетворить наше любопытство. Ни одного живого существа. Явилось ещё одно обстоятельство, которое было в нашу пользу. Динамит вырыл ров более сотни футов в ширины кругом нас, с валами по бокам не менее 25 футов в высоты. Не было никакой возможности определить, сколько погибло тут жизней. Без сомнения, мы не могли сосчитать убитых, потому что их тут не было. а была какая-то протоплазма, состоящая из клочков человеческого мяса с прибавлением железных пуговиц. И так не было видно ничего живого. Но, по всей вероятности, были ранены из последних рядов. Среди оставшихся в живых могли начаться болезни, как обыкновенно бывает после таких катастроф. Но трудно было ожидать скорого подкрепления. Это была последняя ставка английского рыцарства после только что минувшей истребительной войны. Так что я был вполне уверен, что если выступит против нас еще раз войско, оно будет очень невелико. Я выпустил следующую благодарственную прокламацию моей армии. «Воины, борцы за человеческую свободу и равенство, ваш полководец поздравляет вас. При исполненной гордости своей силой и тщеславия, своей знатностью выступил против нас надменный враг. Вы были готовы. Стычка была коротка. На вашей стороне слава». Эта славная победа, выигранная без потерь с нашей стороны, беспримерна в истории. Пока планеты будут совершать движение по своим орбитам, битва при песчаной полосе не исчезнет из людской памяти. Патрон. Я прочел это с чувством, и аплодисменты, которые я при этом услышал, очень порадовали меня. Затем я заключил свою речь следующим восклицанием. «Война с английской нацией, как с нацией, кончена». Нация ушла с боевого поля. Прежде чем ее убедят вернуться, война прекратится совсем. Она пошла вся в первое сражение, но оно было краткое, самое краткое в истории, но и самое истребительное. Мы свели счеты с нацией, но мы не истребили еще всех рыцарей. Английские рыцари могут быть убиты, но не могут быть побеждены. Мы знаем, что предстоит нам еще. Пока жив хоть один из этих людей, наше дело не сделано, наша война не кончена. Мы убьём их всех. Громкий и продолжительный аплодисмент. Я поставил на большом валу, образовавшемся на нашей линии от взрыва, пикет из двоих мальчиков, чтобы они известили, когда неприятель объявится. Затем я послал инженера и 40 человек к одному пункту к югу от наших линий, чтобы повернуть находящийся там горный ручей и ввести его внутрь наших заграждений. В случае крайней стё он может нам пригодиться. Эти 40 человек были разделены На две партии, и сменяли одна другую через каждые 2 часа. В течение нескольких часов работа была сделана. Ночью я отозвал пикеты. Наблюдавший с северной стороны донёс, что на большом расстоянии есть лагерь, но видеть его можно только в трубу. Он донёс также, что несколько рыцарей направились в нашу сторону и погнали несколько голов скота на нашей линии, но сами не приближались. Было именно то, чего я ожидал. Они нас, видите ли, испытывали. Они хотели узнать, намерены ли мы снова пустить в ход наш громоподобный террор. Может быть, ночью они будут смелее. Я совершенно ясно видел весь план их действий. Вероятно, потому что составил бы такой же, будучи на их месте, и столь же невежественным, как они. Когда я высказал свои предположения к Ларенсу, он согласился со мной. «Я думаю, что вы правы», — сказал он. «Ясно, что они должны попробовать». «Да», — возразил я. «Но если они это сделают, они погибли». Конечно. У них не будет никакого выхода. Без сомнения не будет. Это ужасно, Кларнс, мне жаль их. Эта мысль так беспокоила и терзала меня, что я нигде не мог найти себе покоя. Наконец, чтобы успокоить свою совесть, я решил отправить посла к рыцарям со следующим воззванием. Достоенному командиру рыцарей-инсургентов Англии. Вы боретесь напрасно. Нам известна ваша сила, если только их можно так назвать. Мы знаем, что самое большее, что можете вы выставить против нас, Это 25 тысяч рыцарей. На успех вы не можете рассчитывать ни в каком случае. Подумайте. Мы прекрасно вооружены и укреплены. Нас 54. 54 кого? Человек? Нет. Умов, совершеннейших во всем свете. Могущество, преодолеть которое не может физическая сила, как не могут бесконечные морские волны низвергнуть гранитные берега Англии. Будьте благоразумны. Мы предлагаем вам ваши жизни. Во имя ваших семей не отвергайте нашего дара. Мы даём вам последнюю возможность, воспользуйтесь ею. Сложите оружие, подчинитесь безусловно республике, и всё будет забыто. Патрон. Я прочёл это Кларнсу и сказал, что намерен послать при флаге перемирия. Он рассмеялся своим саркастическим смехом и сказал: Мне иногда кажется, что вы никогда не будете в состоянии понять, что такое наше дворянство. А мы должны беречь наше время и спокойствие. Представьте себе, что я командир рыцарей. Теперь вы идёте с флагом перемирия и передаёте мне воззвание, а я даю вам ответ. Я изобразил, что прихожу в Овражеский лагерь и читаю командиру своё воззвание. Вместо ответа Кларисс вырвал из моих рук бумагу, презрительно улыбнулся и сказал с необычайным высокомерием: "Распотрошить это животное?" и отнесите его внутренности к подлому негодяю его господину. Другого ответа не будет». Что значит теория в сравнении с действительностью? А такова была именно действительность. Нечего было сомневаться, что случилось бы так, как изображал Кларенс. Я разорвал бумагу и оставил навсегда неуместные сентиментальности. Тогда к делу. Я испытал электрические сигналы от платформы к пещере и убедился, что они в порядке. Затем я испытал и еще раз испытал сигналы, идущие к заграждениям. Здесь я мог подавать и отключать электрический ток по желанию в каждом заграждении отдельно. Троих лучших юношей я поместил на посту в месте пересечения ручья с ограждением. Они должны были меняться каждые два часа в продолжении всей ночи на случай, если бы мне пришлось дать сигнал. Три пистолетных выстрела один за другим. Часовых на эту ночь мы не ставили, и платформа была пустая. Кроме всего этого, я распорядился, чтобы в пещере было всё спокойно и тихо, и электрические огни едва мерцали. Выбрав удобное время, когда стемнело, я выключил ток из всех заграждений и пробрался к валу с одной стороны рва. Вскарабкавшись на вершину, я лёг на рыхлый земляной откос и стал сторожить. Но было слишком темно, чтобы что-нибудь видеть. Тишина была почти мёртвая. Не было слышно ни звука, за исключением, впрочем, обычных ночных сельских звуков. Щебетали ночные птицы, жужжали и стрекотали насекомые, лайли где-то далеко собаки, лениво и ласково мычали коровы. Но всё это как будто не нарушало тишину, а делало её ещё более грустной и мрачной. Я перестал всматриваться, потому что ночь становилась всё темнее и темнее, но зато стал усерднее прислушиваться, чтобы уловить каждый подозрительный шорох. который, по моим соображениям, непременно должен был появиться. Однако я ждал довольно долго. Наконец, моё ухо всё-таки уловило тихий звук, как будто глухой металлический звон. Я насторожил уши ещё больше и задержал дыхание, понимая, что это именно то, чего я ожидал. Звук усиливался и приближался с северной стороны. Теперь я уже слышал его на одном уровне с собой. Конский топот и бряканье оружия на противоположном валу. Топот, как будто сотни ног, а может быть и более. Затем мне показалось, что я вижу ряд чёрных точек на краю вала. Что это, человеческие головы? Я не мог определить. Возможно, что это было что-нибудь совсем иное. Нельзя доверять зрению, когда разыгрывается воображение. Как бы то ни было, вопрос должен был скоро разрешиться. Я слышал, что металлический звук спускался в ров. Он усиливался, распространялся и скоро убедил меня в несомненном факте. Неприятельское войско было уже в орву. А, да, они хотели сделать нам маленький сюрприз. Мы могли ожидать беседы на рассвете, а может быть, и раньше. Я направился к дому, так как видел достаточно. Придя на платформу, я дал сигнал о включении тока в два внутренних заграждения. В пещере я нашёл всех спящими, кроме дежурившей стражи. Я разбудил Кларнса, Я сказал ему, что большой ров наполнен людьми, и что, вероятно, рыцари всей массой двинулись на нас. По моему мнению, на рассвете мы должны ждать, что ров будет осаждён многотысячным войском, которое попытается атаковать вал. Кларнс согласился, заметив: "Им нужно будет послать одного или двоих разведчиков для предварительных наблюдений, пока темно. Почему бы нам не пустить ток на внешнее заграждение?" "Я уже сделал это, Кларнс. Разве вы считаете меня негостеприимным?" Нет, у вас доброе сердце. Мне нужно идти и быть на приёме наших дорогих гостей. Ну что ж, пойдёмте, я тоже иду. Мы прошли мимо батареи и легли между двумя заграждениями. Даже после слабого освещения в пещере мы некоторое время не могли совершенно ничего различить в темноте. Но вот начали выделяться ближайшие предметы, и мы увидели свои заграждения. Вдруг Кларисс обратился ко мне с вопросом: "Что это такое?" Что? Что за предмет там? Какой предмет? Где? Там недалеко от вас что-то тёмное, неясное, против второго заграждения. Мы оба всматривались пристальнее. Может, это быть человек? Кларнс. Нет, думаю, нет. Хотя Смотрите, как будто это человек, он прислонился к ствое. Кажется, так. Пойдём посмотрим. Мы подползли на коленях и на руках и действительно увидели человека. Крупная фигура в оружии стояла прямо, положив обе руки на верхнюю проволоку. Пахло горелым мясом. Бедняга умер, не знаю, что поразило его. Он стоял там, как статуя. Вокруг него всё было неподвижно, только предрассветный ветерок слегка калебал перья его шлема. Мы заглянули под забрало, но не могли разобрать черты лица. Мы услышали приглушённые звуки, которые приближались к нам. Тихо опустились мы на землю там же, где стояли. медленно крадучись и ощупью приближался другой рыцарь. Мы видели, как он искал рукой верхнюю проволоку, нагнулся и попал рукой ниже. Затем он приблизился к первому рыцарю и остановился, когда увидел его. Он постоял с минуту, очевидно удивляясь неподвижности товарища, потом тихо сказал: "Ты что, задремал, что ли, сэр Марр?" Он дотронулся до плеча трупа, и тотчас же, с коротким тихим стоном, упал мёртвый. Мертвец. Мертвый друг и товарищ убил его. В этом было что-то ужасное. Эти первые ласточки прилетали одна за другой у нас на глазах в продолжении получаса. Рыцари вынимали оружие не для того, чтобы мстить за обиду. По обычаю, они держали мечи на готове и ощупывали ими проволоку. И теперь мы продолжали видеть блеснувшие то там, то здесь голубые искры, когда рыцаря не было видно. Мы знали, от чего появлялась искра. Ве дня года трагивался мечом до проволоки и падал мёртвый. Промежутки тишины были теперь очень короткие. С неумолимой точностью они прерывались глухим треском падающего тела, закованного в железо. И это казалось чем-то роковым в мрачной тишине ночи. Мы решили пройти между внутренними заграждениями, и шли прямо, так как рассчитывали, что в Тиноте мы скорее будем приняты за друзей, чем за врагов. Таким образом мы не рисковали наткнуться на мечи. а все эти дворяне были, кажется, вооружены только ими. Да, это была удивительная прогулка за второй изгородью. Всюду лежали мертвецы. Их было едва видно, но тех, которые стояли в виде статуй у проволоки, мы насчитали пятнадцать. Наш ток был ужасен тем, что убивал прежде, чем жертва успевала вскрикнуть. Вскоре мы снова услышали глухие мерные звуки и тотчас же догадались, что они означали. Войско делало нам свой сюрприз. Я шепнул Клэренсу, чтобы он шёл разбудить всю нашу армию и сказать ей, чтобы она соблюдала полную тишину и ждала в пещере дальнейших распоряжений. Он скоро вернулся, и мы стояли у внутреннего заграждения и наблюдали, как безмолвная молния делала своё ужасное дело над приближающимся войском. Трудно было рассмотреть подробности, но видно было, что чёрная масса собиралась около второй изгороди, образовался вал из убитых людей. Наш лагерь Был отделён стеной из мёртвых, бастионом бруствером из трупов, если можно так выразиться. Ещё одно ужасное обстоятельство увеличивало мрачность картины полное отсутствие человеческих голосов. Не слышно было ни военных криков, ни разговоров, ни стонов. Намереваясь напасть в расплох, войско двигалось бесшумно, насколько могло. И каждый раз, как авангард выдвигался вперёд, и очевидно приготовлялся к воинственному крику, Он достигал роковой линии и падал на землю, не успев подать товарищам ни малейшего сигнала. Я пропустил ток через третье заграждение и почти непосредственно вслед за тем через четвёртое и пятое. Я видел, что пришло время исполнить моё намерение. Всё войско должно попасться в ловушку. Я дотронулся до электрической пуговки и зажёг 50 электрических солнц над пропастью. Боже, какое зрелище! Мы были отделены тремя стенами мёртвых тел. Все другие заграждения были полны живыми, которые крадучись прокладывали себе путь через наше заграждение. Неожиданный свет парализовал их движение, они окаменели в изумлении. Этой минуты неподвижности я должен был воспользоваться, чтобы не потерять шанс. В следующую же минуту они могли бы опомниться и с боевым криком броситься на нас и порвать все наши провода. Но потерянная минута отняла у них навсегда шанс к спасению. Я пустил ток через все заграждения, и все войско пало мертвым на месте. Вы никогда не слыхали такого стона. Это был предсмертный крик одиннадцати тысяч человек. Он преисполнил ночь ужасом отчаяния. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что остальные враги, тысяч десять, поднимались на вал и готовились к атаке. Следовательно, они были в наших руках все. Наступал последний акт трагедии. Я сделал три выстрела из пистолета один за другим. Сигнал означал спустить воду. Поднялся страшный рев и шум. В одну минуту горный ручей наполнил ров и превратился в реку сто футов ширины и двадцать пять глубины. К оружию! Откройте огонь! Тринадцать орудий понесли смерть обреченным десяти тысячам. Они держались, они стояли с минуту под огнем, а затем повернулись ко рву и рассыпались, как солома, в бурю. Четверть войска так и не достигла вершины вала. Три четверти достигла, чтобы утонуть. В продолжении трех минут остатки армии были уничтожены, кампания была кончена, и 54 человека стали господами Англии. 25 тысяч человек лежали мертвые вокруг нас. Но как изменчиво счастье. В скором времени, скажем, через час, случилось нечто по моей собственной ошибке, что но у меня не хватает духа писать об этом. Пусть мои записки кончатся здесь.